Фрагмент протокол заседания совместной рабочей группы. Следственный комитет России, ФСБ России, МВД России совершенно секретно. Город Хабаровск. 18.08.2020 года. Гриф снят постановлением комиссии правительства РФ о культурном наследии 07.03.2071 года. Председатель. Получается, наши решения и указы саботировались. Нужно немедленно запустить процесс верификации процедур управления. То, что происходит, представляет непосредственную угрозу государству и требует самых решительных мер. А.С. Вы пойдете на доклад главному? Интересно. И что там? Напишем. Что некто под нашим носом едва не организовал серию бедствий или с чудом до сих пор обходился без массовых жертв. Б.В. Предотвратил. А.С. Прошу прощения. Б.В. Объект предотвратил негативный вариант развития событий. По крайней мере, по нескольким эпизодам это подтверждено. В частности, мы получили данные экспертизы по Тюмени. Вот даже как: Нас куда больше интересует личность этого так называемого черного человека. С данными объективной фиксации, как докладывали, вышли определенные накладки. Председатель Саботаж. Называйте вещи своими именами. Б.В. Дело в том, что следственные группы до сих пор не собрали доказательства последнего. И эксперты также находятся в замешательстве. До тех пор, пока у нас не будет точных данных, корректнее называть происшедшее именно накладками, председатель. Ладно, не будем спорить, коллеги. В конце концов, мы не для этого собрались сегодня. А.С. После событий в Чите отсутствие реакции чревато последствиями. В том числе на международном уровне. Наши китайские друзья уже прислали официальную просьбу прокомментировать события. Председатель. Это проблема Мида, не наша. АС. Да, но Мидовцы идут с вопросами к нам. И так просто отнекиваться не получится. Учитывая стратегическую важность направления, очень не хотелось бы, чтобы ситуация дошла до Верховного. Председатель. Тоже верно. Поэтому нужна конкретика, господа товарищи. А.С. Единственное, что мы можем предъявить, это отсутствие документов у звонаря. Собственно, на это и была рассчитана операция под Иркутском. Председатель. Кстати, они могли бы поподробнее рассказать об этом. Я ведь так понял, что наших людей на месте не оказалось. А.С. Верно поняли. Некто сделал наше зеркало выше по трассе. Скопировал все, включая здание стационарного поста. Б.В. Его изучают, А.С. Разумеется, но это опять тупик. Эксперты не находят ничего необычного. Просто здание идентично тому, что находится на территории стационарного поста в пяти километрах дальше по трассе. Б.В. Возраст постройки, А.С. Совпадает с оригиналом. Председатель, я знаю, что есть способы подделать такие вещи, только ресурсов это требует немерено. Они, судя по всему, Именно в ресурсах никак не ограничены. Б.В. Ну, наши возможности, положа руку на сердце, тоже сложно назвать скромными. Особенно в свете карт-бланша. Председатель. Вот за карт-бланш-то и придется как раз отвечать. Что делать-то будем? Какие предложения? А.С. Считаю, что нужно брать их всех, пока это не зашло слишком далеко. Председатель. Имеете в виду группу звонаря? А.С. Ну, а кого же еще? Председатель. А как быть с этим так называемым черным человеком? А.С. Вот как раз и расспросим у этих товарищей, так сказать, предметно. Где, кто, когда и зачем? Очевидно же, они связаны. Председатель. Да, вот только мне представляется, что цель у них различный, если не сказать противоположный. А.С. А мы уже что-то знаем об этих целях? Б.В. Хотел бы напомнить, что... Мы уже говорили о предотвращении ряда событий катастрофического характера, А.С. То есть вы настаиваете на теории доброго спасителя, я верно понял, Б.В. Ничего не знаю про эту теорию, я сужу только по фактам. Они таковы, что, возможно, наше вмешательство сыграло бы на руку одной из сторон. И не факт, что с выгодными или хотя бы приемлемыми для нас результатами, председатель. Тут я соглашусь с коллегой. Ситуация под Иркутском очень уж наглядна. А.С. А я вот не совсем понял, что там случилось в Железногорске. Зачем организовали им допуск на объект? Это ведь проще всего создать чрезвычайную ситуацию, чтобы потом героически с ней бороться. Б.В. Ну, этот вопрос мы затрагивали. На этот момент это было взвешенное решение. Ситуация полностью контролировалась. Нам необходимо было прояснить их намерения, председатель. И как, прояснили? Б.В. До определенной степени, да, А.С. Ладно, это все игра слов. Факт в том, что мы по-разному оцениваем степень опасности группы звонаря, верно? Председатель. Я бы не стал оценивать группу как таковую в отрыве от контекста, А.С. Поясните, пожалуйста, вашу мысль. Я искренне не понимаю, председатель. Мы не знаем, с чем имеем дело. Все ведь видели отчеты экспертов. А сейчас сидим с вами в этой комнате и пытаемся делать вид, что оцениваем явление обычного порядка. Будто на нашей территории появилась особо опасная диверсионная группа или что-то в этом роде. А.С. А это не так? П.В. Не так. Вот за это могу ручаться. Уж с чем-чем, но с диверсантами мы рук хорошо набили. Изучили от и до все повадки и даже новейшие достижения технологии наших неуважаемых партнеров. АС. Хорошо? Ладно, коллеги, я готов принять вашу точку зрения, только тогда вынужден констатировать, мы находимся в тупике. Как можно принимать решения, если нам доподлинно неизвестно до сих пор, с чем мы имеем дело? Бв. Наши аналитики выдвинули несколько гипотез, при этом обстоятельно изложив их сильные и слабые стороны. Мы давали документы на ознакомление. А.С. Yes. То есть, вы серьезно? Уж не принимайте наличный счет, коллега, но когда я увидел такое на вашем бланке, решил был, что ваши аналитики немного того, заигрались. Б.В. Ваш выпад мало того, что не служат конструктиву, так еще и устарел. За два года мы полностью обновили наши аналитические службы, и, надо сказать, новый результат впечатляют не только нас, но и Верховного. Председатель. Коллеги, прошу напомнить, что мы здесь все в одной лодке, и отвечать за происходящее тоже будем совместно. АС. Там ты -то дело, поэтому я и предлагаю активные действия. БВ. Вы предлагаете вмешаться на том этапе, когда любое воздействие может привести к нарушению балансов сил противоборствующих сторон. А.С. Я больше думаю о нашей стране, о ее интересах. Б.В. Именно. Председатель. А что вам, коллега, собственно, не нравится в работе аналитиков нашего уважаемого? А.С. Понимаете, тут дело не в том, что нравится или не нравится. Но как вам, например, такое? Пользу внеземного происхождения феномена, говорит, очевидно, используя технологической базы, превосходящие существующий технологический уровень, доступных для анализа ближайших аналогов. «Внеземного, понимаете?» – председатель. «Судя по всему, вы не знакомы с материалами по теме визитов, полученных по линии Минобороны?» А.С. «Они что-то присылали?» – председатель. «По запросу. Да, санкции Верховного». А.С. «Нет, я ничего не получал». Б.В. Вселенная сложнее, чем кажется с наших полей, коллега. Просто возьмите это за факт. А.С. То есть пришельцы? Б.В. Как один из возможных вариантов, верно? А.С. А ваши аналитики тоже знали об этом документе от Минобороны? Б.В. Им по статусу не положено, но они, знаете ли, свободны от шор и делают верные выводы там, где обычные люди скованы стереотипами. АС. Хорошо. Возможно, у нас нет настолько мощной и незашоренной мозговой базы, но лучшие из наших людей тут отчетливо увидят формирование очередной секты. Все приемы совпадают. Даже то, что мы сейчас можем воспринимать как чудеса науки и чудеса технологий, просто как чудеса психологии, председатель. Это исключено, АС. Простите, председатель. «Есть минимум десяток эпизодов, которые не могут быть объяснены психологическим феноменом». А.С. «А вариант «путешественник во времени» получается это прекрасно объясняет?» Председатель. «Не идеально с точки зрения имеющегося теоретического обоснования. Ну да, определенно лучше». А.С. «Что ж, коллеги, не вижу смысла бодаться со стенкой. Я бы сделал так, если большинство считает иначе, могу только спросить, Чем могу помочь? Но рассчитываю, что мое мнение будет занесено в протокол. Председатель. Разумеется. Теперь насчет помощи. Самое большое неизвестное в этом уравнении — это личность черного человека. Мы о нем знаем куда меньше, чем даже о звонаре. Вот на этом я и предложил бы сосредоточиться. Б.В. Поддерживаю. Только я не сторонник обтекаемых формулировок. «Давайте уж называть вещи своими именами. Да, мне тоже любопытно, каким образом он вдруг поднялся и скрылся из отделения судебной медэкспертизы. А.С. «Можно поподробнее? У меня доклада не было». Председатель. «Да, его придержали по моей команде. Это было необходимо, чтобы не плодить излишних слуков по ведомству». А.С. «Так получается он жив?» Председатель. «Насколько мы можем судить?» Различные гипотезы аналитического департамента нашего коллеги дают различные варианты ответа на этот вопрос. Впрочем, суть это не меняет. Он продолжает оставаться активным. А.С. Yes. Я упустил этот момент, признаю. А какие варианты есть? Что он может быть таким? Ну, кроме предположения о конкурирующих пришельцах. Б.В. Социально-информационная сущность, некий эгрегор. Это второй вариант. Пришельцы из будущего, направленные искусственным интеллектом, уничтожающим человечество. Это третий. А.С. Все, все, достаточно, я понял. Согласен с тем, что он представляет опасность. Только и свой рассудок я хотел бы сохранить. По возможности, конечно. Насколько это будет соответствовать интересам службы? Председатель. Напрасно не иронизируйте. Непростые времена требуют гибкого подхода. В конце концов, еще 30 лет назад вы бы могли себе представить, что в мире будет происходить то, что происходит сейчас. А.С. Ладно, коллеги. Может, я излишний ретроград. Рассчитываю на ваше понимание. Б.В. Мы все тут ретрограды и консерваторы. Что, однако же, не отменяет требования времени. Те задачи, которые перед нами стоят, важнее наших личных предпочтений. И даже нашего рассудка, если уж на то пошло. А.С. Его, скажем так, воскрешение? Оно как-то зафиксировано? Председатель. Нет, техническими средствами нет. Только свидетельство очевидцев. А.С. То есть, я не видел отчета? Председатель. Его пока и не было. Я говорил непосредственно с судмедэкспертом, проводившим от вскрытия. Точнее, насколько это было возможно в его состоянии. Он был под препаратами после пережитого потрясения. Б.В. Интересно. Получается, он явился к судмедэксперту? Я пока не вдавался в подробности. Председатель. Явился на рабочее место с претензией относительно качества проведенного вскрытия. По словам эксперта, он указывал ему на ошибки в отчете, демонстрируя некоторые моменты непосредственно на органокомплексе. И с косметической точки зрения ему работа эксперта не понравилась. По его словам, он был очень недоволен финальным этапом. Говорил, что эксперт запихнул кишки как попало. Обвинял его в том, что он мясник, а не эксперт. БВ. Эксперта изолировали? Председатель. Разумеется. У меня даже сложилось впечатление, что он не планировал его оставлять в живых. А потом мысль о том, что его будем допрашивать мы, показалась Ему забавный. А.С. Да, кажется, мне на пенсию пора, коллеги. Председатель. Пенсию еще заслужить надо, господа товарищи. Б.В. А что со стрелком? Задерживать не стали? А.С. Оставили под оперативным наблюдением. Обычная практика для раскрытия замысла. Председатель. Кто он вообще? Есть информация? Б.В. Вчера местная управа дала досье. Обычный авторитетный бизнесмен. Родом из 90-х, как говорится. Выжил, остепенился, навел нужные связи. Действует покладисто. Региону полезен. Председатель. Бандит, значит. Что ж, все логично. БВ. Осторожный. По старым эпизодам все тщательно подчистил, хвостов нет. То есть мы знаем о его делах, но доказать не можем. Председатель. Да, понятно. Главное, что сейчас он системный игрок, так? БВ. Совершенно верно. АС. По своей линии подтверждаю, сложности с ним не ожидается. Председатель. А что с оперативным наблюдением? Местные коллеги содействуют? «БВ». Прямой наружки нет, но местные хорошо работают. Источников достаточно, чтобы ситуацию контролировать. Председатель. Главное не проморгать что-то похожее на чеченскую ситуацию. А то так всем вместе по шапке получить можно. Весь город на уши поставили. А.С. Так ведь без жертв, председатель. Вот поэтому мы здесь решаем, что и как, а не в Москве на ковре. Ясно? А.С. Да уж, Б.В. Мои говорят, что не ожидают чего-то похожего в Хабаровске. Скорее всего, другая сторона будет нацелена на Владивосток. Так сказать, все средства на финальную ставку. Председатель, мне вот тоже так кажется, но это не значит, что не надо осторожность соблюдать. А.С. Думаю, силы все равно собрать надо, на тот случай, если вмешаться все-таки придется. В этом деле много чего сомнительного и невероятного, но то, что можно точно сказать, это гипотез слишком много, а значит, степень прогнозов остается низкой. Лучшее, что мы можем сделать, это быть наготове, председатель. То есть вариант с задержанием вы пересмотрели? АС. Да, И это тоже можно в протокол занести. У меня не было информации по событиям в морге, председатель. Что ж, на то мы порешим.